Глава тридцать пятая. На факультатив Франциск отправлялся полным самых радужных надежд. Можно сказать, переливался ими, был светел и доволен жизнью, или чем другим, что предполагается у призраков вместо нее. Существованием в любом случае довольство продлилось ровно до того момента, когда его величество обнаружил отсутствие Шарля. Не соизволил более прийти. Интересно, только сегодня или мы вообще сюда записались совершенно зря. На нас неприязненно посматривали несколько растрёпанных девиц с фанатично горящими глазами и длинный тощий парень с колочковатыми волосами. Надеюсь, волосы рвать для ритуалов не придётся, хотя выглядело это всё подозрительно. Узнать бы, но вы, спрашивать о тех, что пришли до нас, не хотелось. Нам с Люсиль, ожидавшей начала занятия, обрадовались не больше, чем мы им. Я потянула подругу к свободному стулу, не забыв бросить возмущённый взгляд на Франциска. "Не переживай, огонёк, придёт ещё твой мажанок", бездолжной уверенности заявил он. "В конце концов, на параличе ни без него найдётся чем заняться. Не будешь же ты утверждать, что не можешь жить без Шарля?" А вдруг Тогда я могу тебе преподавать пару уроков, как обойтись вообще без всего, оживился Франциск, мигом свернув с опасной темы. Поделюсь опытом от всей широты собственной души. А она осталась. Я передёрнула плечами и вывалила всё по списку ужасно необходимых вещей. Не думаю, что все они потребуются прямо на первом же занятии, но надо же показать, что мы во всеоружии. Франциск высунул голову в коридор, уйдя в стену по грудь, и почти сразу радостно возвестил. «Ректор идет!» Шел не только Фурнье. Перед его появлением в кабинет прошмыгнули еще несколько человек, с курсов постарше, но Шарля не было и с ними. Не нуждался помощник Франциска в дополнительных факультативах, хотя, возможно, его предупредил о нас ректор, или даже сам Франциск проболтался. А Шарль решил... что не так уж ему и нужны дополнительные занятия. Вашэтши-фурнье окинул не слишком довольным взором нашу компанию и бросил: "Что ж, надеюсь, в этот раз здесь собрались исключительно те, кто хочет и может заглянуть за завесу, прикрывающую прошлое и будущее". Дверь опять открылась, неожиданно явив запыхавшуюся Вивиану. Она застыла на пороге, ничего не говоря и не двигаясь дальше. На губах замерцала застенчивая улыбка, явно предназначенная ректору. "Леди Альвендуа, закройте дверь либо с одной, либо с другой стороны", раздражённо бросил тот. "Говорите быстрее, что вы хотели? Не надо мешать занятию". Мне так неловко, лорд Фурнье, что я опоздала, что все, абсолютно все слова извинения вылетели у меня из головы, нежно промурлыкала Вивиана. "Давайте тогда обойдётесь без них и просто поясните, что вам нужно". не повёлся лорд. Получить дополнительные знания по вашему предмету, разумеется, заворковала Вивиана и просочилась таки в аудиторию. Вы не записывались? Я не успела, но лорд Фурнье, я ещё в прошлом семестре решила, что непременно буду заниматься на вашем факультативе. Значит, мажанок всё же должен был быть победно, возвестил Франциск. А левендуа боится оставить тебя без присмотра на занятиях явно не просто так. Подтверждая его слова, Вивиана мазнула по мне крайне неприязненным взглядом, словно виновата я, а не Антуан, который направил ее сюда понаблюдать, как же я собираюсь себя вести в компании Шарля. «Проходите, не мешайте занятию». Ректор осмотрел ее, не заметил необходимых для прорицания вещей и добавил. «Но если вы в следующий раз явитесь с опозданием и без всего...» «Что вы, что вы?» почти пропела Вивиана. Она одарила лорда улыбкой, идеально выпрямила спину и прошествовала к столу за нами с Люсией. Подруга сразу наприглась: "Я тоже". Взгляд Вивианы, казалось, прожигал в спине дыру, огромную такую дыру с обугленными краями, которая тлела и дымилась. "Это у меня мантия загорится, придётся покупать новую". Появилось желание пересесть. "Как она на тебя смотрит, огонёк?" Призрак передернулся. «Как у них в семье со способностями к проклятиям. Не знаешь? Я бы на твоем месте обеспокоился. Я и на своем-то не слишком хорошо себя чувствую». «Леди Альвендуа, я смотрю, вы так торопились, что забыли даже тетрадь». Фурнье взял со своего стола пару листов бумаги и карандаш и направился к Вивиане. «Такое рвение похвально, и все же попытайтесь смотреть на меня, а не на вашу будущую родственницу. И записывать все, что я говорю». Вивианна что-то нежно залепетала в своё оправдание, но ректор слушать не стал, вернулся сразу же к кафедре. Итак, как я вижу, все остальные прекрасно подготовились. Поскольку на прошлом занятии присутствовали не все, займёмся сегодня самой простой практикой из возможных. Ах, да. Он достал стопку тонких книжечек, отделил 3, прошёлся к нам и выложил на стол передо мной, Люсиль и, возможно, Вивиане. Возможно, потому что я боялась лишний раз повернуть голову, не желая привлекать к себе внимание. Впрочем, оно прекрасно привлекалось само. К следующему занятию изучите методички, чтобы мне не повторять одно и то же каждому новичку. Теперь всё. Взяли в руки шары для предсказаний. Огонёк, я, пожалуй, пойду прогуляюсь, скривился Франциск. Ещё чего не хватало, смотреть, как недопредсказатели пялятся в шары и завывают. Заодно узнаю, какие планы у Мажанкая и почему он столь нагло не ходит на нужное занятие. И да, оживился он. Поскольку у тебя теперь нет матремониальных обязательств перед лединингами, могу выяснить, что там у булеза невеста и поспособствовать вашему семейному счастью. Леди Докибо, во время занятия вы должны смотреть на меня, а не в пространство, и не делать такое лицо, словно вы собираетесь испипелить того, кто перед вами. Даже если это и так Маг должен уметь держать лицо и не показывать противнику своих намерений. Во всяком случае, тот, кто выпускается из нашей академии. Ректор сурово сдвинул брови, совершенно неодобряя его поведение. Франциск же хохотнул и ушёл в пол. Желание пойти учить некромантию стало ужасающим. Подумаешь, у них пованивает на практических занятиях. Зато можно достойно ответить на издевательства некоторых личностей. Пожалуй, теперь я понимаю королеву Анну. Богиня, будь у меня такой муж, как Франциск. Я бы его ещё в первый год семейной жизни прибила. Простите, лорд Фурнье. Я покаянно склонила голову и взяла в руки шар. Я немного задумалась. Думать будете на других занятиях, сухо бросил он. На моём должна работать интуиция. Итак, взяли в руки шары, покатали в ладонях, согревая и чувствуя их частью себя. Вглядываемся, запоминаем всё вплоть до мельчайших особенностей. Шары для предсказаний Люсиль купила на мабеем самые простые из горного хрусталя, которые показались совершенно одинаковыми, когда подруга предложила выбрать. Ну шарик и шарик. А теперь я с интересом отметила и пузырьки воздуха, и пару мутных пятен, и даже одну совсем небольшую трещинку. Интересно. Не считается ли это дефектом? Вдруг она даёт искажение и всё такое. Те, кто пришли сюда не впервые, уже знают, что нет двух одинаковых гадальных шаров. Каждый шар уникален, разливался фурнье явно на свою любимую тему. И правильная гармоничная настройка на свой шар гарантирует полноту видений. Разумеется, для тех, у кого к этому имеется предрасположенность. В его голосе слышилась несходительность вполне возможно, и не относящаяся к нам с Люсиль, но я приняла это на наш счет. Думаю, те, кто приходили на этот факультатив в предыдущие годы, уже узнали, есть ли у них предрасположенность или нет, и благополучно перестали ходить во втором случае. Наверняка ректор и сам, с сожалению, указал, что посещать его занятия для них – напрасная трата времени. Точно. Если он решит, что у нас с подругой нет предрасположенности – выставит, несмотря на все траты на его факультатив. А откуда ей у нас взяться? У Люсиль в семье никого из предсказателей не было, у меня тоже. Вон Жан-Филипп как перекашивается, когда вспоминает об обязательных занятиях по предвидению. Значит, пару раз появимся на факультативе, а потом можно будет безболезненно от него отказаться, не испортив отношения с ректором. И Франциск ничего не сможет возразить, а то с него станется сводить с Шарлем, используя любую возможность. Хотя, конечно, его действия обречены на провал, интереса ни с одной стороны нет, а у меня нерасторжимая помолвка. Призрак не возвращался. Я почти успокоилась и даже стала получать удовольствие от лекции, в которой описывались особенность гадальных шаров из разных материалов. По всему выходило, что из горного хрусталя один из самых точных и надежных, Остальные больше для того, чтобы пустить пыль в глаза. Хотя у шара из малахита и есть свои преимущества, конечно. А уж у обсидианового я как заворожённая следила за бликами от отполированного шара. Хотелось взять в руки именно его. Вязкая чёрная глубина притягивала, манила к себе неимоверно. Неожиданно Фурнье положил обсидиановый шар на стол передо мной. Леди де Кибор, «Смотрю, он вам понравился. В нашем деле это очень важный момент. Чем теснее взаимодействует маг со своим шаром, тем больше вероятности на успех. Вернете после занятия, а свой дайте леди Альвендуа, чтобы она не напрасно сегодня просиживала стул». Я повернулась и протянула Вивиане шар из хрусталя. Та, наконец, отвлеклась от разглядывания моей спины и уставилась на гадальный шар. Наверняка не с меньшей ненавистью чем на меня чуть ранее, но шар оказался ещё более устойчивым к её взглядам. Он не то что не задымился, даже не покочнулся. Ректор же перестал обращать на нас внимание и вдохновенно продолжил рассказ о типах гадальных шаров, о том, что каждый непременно должен найти свой. Если бы у меня были способности к предсказаниям, я бы уверилась, свой я уже нашла. Обсидиановый шар Лежал в руках так, словно был создан именно для меня. Теперь, когда шар пропитался вашим теплом и энергией, и вы чувствуете себя с ним единым целым, можно приступать непосредственно к прорицанию или нельзя? Смотрел он на меня. На вопрос был задан специально для тех, кто сюда уже ходил, и студенты не подвели преподавателя. Можно, но эффективность будет низкой, ответила одна из студенток. Фурнье удовлетворённо кивнул и уточнил: "А что нужно, чтобы она стала выше?" "Зависит от типа гадального шара. Чаще всего облить зельем и произнести нужное заклинание". Оттарабанела девица удостоилась ещё одного подтверждающего кивка и счастливо раз улыбалась, словно получила не меньше, чем отлично на экзамене. "Зелья, подходящие для вашего типа гадального шара, вы найдёте в методичке". сообщил Фурнье столь торжественно, словно сообщал нам по секрету государственную тайну. Все они несложны, и вам не составит труда сварить нужное и прийти на следующее занятие уже с ним. За спиной раздался тяжелый вздох. По всей видимости, Вивиана с зельями не дружила. Впрочем, сильно сомневаюсь, чтобы она дружила хоть с чем-то или кем-то. «В крайнем случае можно и купить», — сжалился над ней Фурнье. Они доступны и недорогие, продаются как в алхимических, так и в специализированных лавках. Но в идеале предсказатель должен все делать сам. Зелье, сделанное самостоятельно, увеличивает вероятность эффективного предсказания. Вылезла все та же студентка. У меня оно всегда с собой. Судя по бросаемым на нее взглядам, вылезала она постоянно, не всегда по делу и крайне неохотно залезала обратно. Зато у Фурнье На верника ходила в любимчиках. Сразу после Шарля, конечно, который был настолько привилегированный любимчик, что даже пропускал занятия, на которых, по мнению Франциска, должен был обсуждать с преподавателем свои видения. Это замечательно. Не разочаровала девушку ректор. Вот вы нам сейчас и покажете процедуру подготовки гадального шара к работе. Студентка счастливо заорделась, достала крошечный пузырёк и, прикусив отоserde губу, отмерила ровно 7 капель на свой гадальный шар, на который пошёл весьма увесистый кусок яшмы. Не знаю, что там было за зелье, но поверхность шара впитывала его словно была губкой, а не полированным камнем. После этого Инарита на распев прочитала заклинание, слишком тихо и невнятно, чтобы можно было разобрать отдельные слова. Заклинание явно не из методички, не зря же она пыталась скрыть слова, сработало, шар укутался белесой туманной дымкой, и студентка вперилась в нее взглядом, словно сейчас перед ней открылся портал в прошлое или будущее. Возможно, так оно и было. Что забыла сделать и на Рита Валле? Спрашивал Фурнье вроде бы ласково, но я насторожилась, потому что все в аудитории замерли и стали напоминать кроликов перед удавом. По-видимому, мысли в головах у них тоже замерли, потому что не ответил никто, даже упомянутая Нарида, гордость с которой слетела в один миг, а шея начала втягиваться в туловище, как у черепахи. Рядом испуганно ойкнула Люси, наконец сообразившая, что мы попали не в столь интересное место, как ей показалось поначалу. Сформулировать вопрос, рявкнул Фурнье, больше не притворяясь благодушным инором. Прежде чем заниматься подготовительными работами, безтолочи, необходимо сформулировать вопрос, иначе всё это, он небрежно махнул кистью руки в сторону незадачливой студентки, бессмысленная трата ресурсов и времени. Кроме того, следует убрать влияние солнечного света и ритуал проводить при свечах. Он гневно фыркнул и щелчком пальцев превратил окно в непроницаемую пластину. Темно было недолго. Почти сразу загорелось магическое освещение. Не яркое, но достаточное, чтобы из аудитории не получилось незаметно удрать. Хотя и очень захотелось. Слишком уж велик оказался контраст между лектором в начале лекции и нынешним. По всей видимости, небрежение к своему предмету Фурнье не прощал даже в самой малости. Так, думать, во что мы влипли, буду потом. Сейчас нужно хоть заклинание узнать. Я торопливо открыла методичку. На стол со стуком встали два пузырька. Показалось, что у меня и у Люсиль разные. «Заклинание для хрусталя на 24-й странице, для обсидиана на 26-й», сообщил нам Фурнье почти нормальным голосом и поставил пузырек еще перед Вивианой. «Сегодня используете мое зелье, но к следующему разу должны прийти со своим. Понятно?» Мы недружно ответили «да», Никому даже в голову не пришло намекнуть, что следующего раза может не быть. Богиня, куда второвил нас Франциск? А Жан-Филипп, неужели он не мог предупредить по родственному? Сзади тихо зашуршала Вивиана. Люсиль тоже приступила к поиску указанной страницы. Итак, мы выяснили, что нужно сделать, радостно возвестил ректор. И на ритавале сделайте поправку и повторите последовательность. Сначала чётко сформулировать вопрос, Обречённо начала она перечисление: затем зажечь свечи, предварительно перекрыв доступ солнечному свету, нанести зелье и прочитать заклинание. Ну вот, теперь ничего не забыла. Милостиво кивнул Фурнье. Итак, тема сегодняшнего занятия место, где вам надлежит оказаться, чтобы совершить нечто чрезвычайно важное для судьбы Шамбора. Дождавшись, пока все зажгут свечи, Он погасил искусственный свет полностью, и аудитория погрузилась в полумрак, как раз такой, в котором явление призрака смотрелось бы особенно впечатляющим. Но Франциска не было, а на боках магического шара притягательно отражались блики свечей. Как-то так отражались, что уже сейчас, даже без всякого ритуала, казалось, что я что-то там вижу. Смутно, неопределённо, но вижу. Рядом зашептала заклинание Люсиль. Я очнулась, вытащила пробку из пузырька, почти начала капать, но вовремя вспомнила, что нужно подумать о своей важности для Шамбора. Чуть не хихикнула, когда поняла, что если бы у меня были способности для прорицания, шар показал бы королевский дворец. С трудом смешок удержала, как и нужную мысль в голове, после чего уже с чистой совестью отсчитала капли и медленно На распев, не отрываясь от методички, прочитала заклинание. Шар окутался лёгкой радужной дымкой, и я впирала в неё взгляд, повторяя для себя про место, где мне важно оказаться. Блики на обсидиане переплетались с тенями в увлекательном танце, следить за которым было одно удовольствие. Поскольку недовольных ректорских воплей не было, я уверилась, что всё сделала правильно и расслабилась. Вокруг царила темнота, совсем такая, как тогда, когда мы с Франциском пробирались по монастырскому тайному ходу. Да и не только темнота, в наличии были тёмные давящие стены и скелет, который пожертвовал фалангу в пользу короны. Это был несомненно тот самый скелет, на что указывал провалившийся в грудь знакомый медальон и россыпь артефактов, словно я и не уходила от подземелья, словно я там осталась навеки. составлять компанию Франциску. Это было так жутко, что я закричала. Леди Докибо, успокойтесь, это всего лишь видение. Счастливый голос Фурнье и тряска за плечо вывели меня из транса, в который я впала, смотря на гадальный шар. Как чувствовал, что у вас дар к моему предмету. Не зря же Докибо воспринял в рот, должны же у него быть хоть какие-то основания для этого. Когда увидел ваш взгляд на обсидиан, даже не усомнился, что это ваш камень. И вот результат на первом же занятии. Это замечательно. Что вы увидели? В себя я уже пришла, поэтому ответила правду, но не полную и достаточно размыто. Подземелье и скелет. Как интересно. Возможно, это кто-то из ваших предков, которого необходимо правильно захоронить. Правильное захоронение иной раз позволяет избежать серьёзных проблем, о чём вам непременно скажут на курсе некромантии. Кстати, не радуйтесь раньше времени. Вполне может быть, что способности к предсказанию у вас нет, а видение разовое, но очень для вас важное. Или даже, что ваше видение и не предсказание вовсе. Фурнье разглагольствовал. Студенты косились на меня, кто с удивлением, кто с завистью, а я размышляла, что ректор не прав, поскольку не знает, что у показанного мне скелета я взяла кость для скрытия побега Франциска. А значит, для блага Шамбора теперь требуется её вернуть. Ведь тот скелет, в отличие от самого Франциска, до моего появления лежал спокойно и никому не мешал, а значит, в упокоении не нуждался. И возникает вопрос: для блага Шамбора я должна вернуть кость до того, как Франциск доберётся до сердца или после? В том, что я должна вернуться в монастырь и что-то сделать, даже сомнения не возникло.